Газета «Дума» от 12 августа 1996 года приводит такие слова Ванги. «Россия – проматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличии. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи. Дочь руководителя Болгарии Тодора Жибкого, Людмила, была очень дружна с пророчицей, и об этом мы поговорим чуть дальше. У нее хранился большой архив рассказов и предсказаний Ванги о нашей стране, который исчез сразу после смерти Людмилы. Красимера Стоянова высказывает предположение, что его изъяли спецслужбы, возможно, он уничтожен но не исключено, что где-то надежно спрятан. Ванга призывала новых русских быть благоразумными, не продавать государственные предприятия, не идти по трупам с целью личного обогащения, заботиться о стариках и незащищенных слоях населения. Увы, ни один из этих призывов не только не был исполнен, но и не дошел до адресата. Во времена Советского Союза родная страна правидец была очень тесно связана с русскими. Одно время даже ходили слухи, что вскоре Болгария присоединится к СССР. Но с разрушением Союза наступили тяжелые времена для обеих стран. Нищета, безработица, стремительное обогащение малой группы людей и резкое снижение жизненного уровня других. Но даже и тогда Ванга оставалась преданным другом и сторонницей России. Иногда ее соотечественники, расстроенные безденежьем, отчаявшиеся и уже не верящие ни во что хорошее, ругали нашу страну, по их мнению, предавшую Болгарию. И ясновидящая не соглашалась с ними, призывала всех верить в Россию, и уверяла, что она не бросит Болгар. Более того, она считала, что без России у Болгарии нет будущего. Последнее предсказание о нашей стране было бессловесным и оттого весьма красноречивым. Она просто очертила рукой в воздухе большой круг. Известные люди в гостях у Ванги. Просьба Гагарина. До самых последних дней жизни в Вангии дорожка в Рупите не зарастала. Особую слабость Ванга питала круснаком, так в Болгарии называли русских. И ей было неважно, великий ли это человек или самый обычный представитель нашей нации. Очередь тянулась несколько месяцев, а то и год-два. Некоторые предпочитали оставаться неизвестными, некоторые сами рассказывали о встречах, которые запали им в память на всю последующую жизнь. О самых интересных, ярких воспоминаниях известных личностей как России, так и Болгарии сейчас пойдет разговор. Разумеется, мало кто вел дневниковые записи, поэтому рассказ о запоминающихся визитах Далеко не полон. Глубокой болью в сердцах не только русских, но и всех прочих жителей земного шара отозвалась весть о гибели всеобщего любимца, первого космонавта мира Юрия Алексеевича Гагарина.